Учрежденные в 267 году четыре итальянских квестера поддерживали необходимую связь итальянских общин с римским сенатом. Под мудрым руководством сената утвердилось национальное единство, а теперь романизация делала быстрые успехи и среди менее родственных римлянам племен. Рим, связавший искусно сплетенными и прочными нитями все итальянские общины в одно величественное политическое здание, стал в полном смысле великой державой. Теперь его не могли не касаться политические события, разыгравшиеся во всех концах Средиземного моря. Теперь он должен был явиться участником великой политической борьбы, которая уже давно шла в восточной части Средиземного моря и которая обусловила возникновение Карфагена и стала уже вовлекать в свою сферу и Рим. Рим теперь должен был стать и морскую державою. Он ведь и первоначальным своим значением был обязан в сильной степени тому, что был морской гаванью всего Лациума, и римские государственные деятели никогда не были столь безрассудны, чтобы думать, что государство – может быть могущественно, оставаясь исключительно континентальной державой. В то время, когда Рим направлял все силы на упрочение своего могущества в Италии, мореплавание его временно пришло в упадок, и даже чужеземные корсары опустошали иногда берега Лациума, 349 год. Но договоры, заключенные в 348 году с Карфагенянами и около того же времени с Торентом, доказывают уже существование римского флота, хотя свидетельствуют и о жалком его состоянии. Опасность и унизительность такого положения в Риме скоро поняли. С начала IV века римляне обратили особенное внимание на укрепление берегов Италии, создали целый ряд колоний на восточном и западном морях, организовали военную защиту этих колоний. С завоеванием Неаполя Римляне начали усиливать и свой флот. В 311 году учреждена должность двух начальников флота, а в 267 году организация управления флотом была улучшена и расширена. Около этого времени римляне отправляли экспедицию колонизировать Корсику, а отдельные корабли выходили даже в океан. Победив Торент, римляне взяли у него все корабли и отвели их в Остию. Так же поступлено было и ранее при завоевании Анций. Чувствовалось уже, что начинается соперничество, Недружелюбные отношения у римлян к карфагенинам, которые господствовали в западной части Средиземного моря, и у карфагенин к римлянам, которые начинали создавать свое морское могущество. В 273 году римляне обменялись посольством с египетским царем, предметом посольства было урегулирование торговых сношений, но знаменателен уже сам по себе факт, что у Рима завязывались отношения с тем государством, которое давно уже вело политическую борьбу с Македонией и коммерческую с Карфагеном. После объединения Италии намечались новые задачи, предстоявшие Риму в ближайшем будущем.